Переправляемся по одному, скомандовал он. Аюб, остаёшься здесь, при необходимости прикроешь нас огнём. Слушаюсь, сэр. Разамунда вывела головной Volvo на каменистое дно. Машина с приспущенной подвеской погрузилась в воду до самой рамы и двигалась короткими резкими рывками, сильно раскачивающими кабину. Однако, несмотря на низкую силу тяжести дальний Приходилось крепко держаться за поручни. Всадник, стоявший рядом с тёмно-серым конём, оказался взрослым мужчиной в длинном коричневом дождевике и широкополой шляпе, защищающей от дождя не хуже силового поля. Уже будучи недалеко от берега, Адам изумлённо ахнул. Хранители, с которыми ему приходилось разговаривать, всегда с гордостью рассказывали о своих шарлиманях, И теперь он понял, что они не преувеличивали. Огромное животное произвело на него чертовски сильное впечатление. При одном только виде его короткого рога с металлическим наконечником Адам поклялся себе не подходить к этому существу ближе, чем на 20 метров. Вольво выбрался из реки и остановился. Всё в порядке, это Джадсон, широко улыбаясь, объявил Киран. Он выпрыгнул из кабины, подбежал к старому другу, тепло обнял его и повёл к грузовику. Адам тоже выбрался из машины. Сейчас он заметил ещё и клыки шарлимана. Возможно, этот зверь не только травоядный. Мистер Элвин приветствовал его Джадсон. Добро пожаловать. Я много раз слышал ваше имя. Те, кто возвращался из содружества, очень хорошо о вас отзывались. Спасибо. Адам подал знак второму грузовику начинать переправу. Мы привезли остатки необходимого вам оборудования. И в последний момент, э, Джадсон забросил руку на плечи Кирана и хорошенько встряхнул парня. "Мы же здесь", сказал Киран. "И нечего жаловаться". "Разве я жалуюсь?" он раскатисто рассмеялся. Но к ночи вам обязательно надо добраться до Саманты. Она ждёт в долине Райтстоун. Там же собран дополнительный транспорт, чтобы сразу развезти оборудование по станциям. А потом вам повезло, что мне известны самые глубокие пещеры в этом районе. Джадсон вытащил из кармана устаревший модуль. "Я Adam знать людям, что вы уже здесь". Модуль Адама поймал на коротких волнах старинную песенку. которую без помощи архивов Л. Дворецкого мало кто смог бы отыскать. У кого-то здесь весьма странное чувство юмора. Звуки эй-джит понеслись над бескрайними лугами. Через несколько минут модуль принял очень неустойчивый и периодически пропадающий сигнал в виде сальсы Марганы. Адам вспомнил, что в молодости танцевал под эту мелодию. "Мне интересно", обратился он к Джадсону. А что бы послужило сигналом, если бы это оказались не мы? Джадсон широко улыбнулся. Сочувствие дьяволу, ответил он. Встреча с Джадсоном благотворно сказалась на моральном состоянии хранителей. После потрясения, вызванного диверсией, им было необходимо убедиться, что группа не оказалась в полной изоляции, чему немало способствовало долгое путешествие по океану травы. Вольвы снова двинулись в путь по невидимой дороге, оставив Джацона далеко позади. При всех своих достоинствах Шерлиман никак не мог держаться наравне с грузовиками. После полудня тяжёлые тучи в небе начали рваться, пропуская солнечные лучи, перемещающиеся по лугу словно свет поисковых прожекторов. К тому времени, когда лучи стали почти горизонтальными, Отряд наконец-то покинул утомительно однообразный ландшафт. Впереди, над мокрыми, поблёскивающими верхушками травы, проглянули далёкие вершины гор де Со. Спустя ещё час начался подъём. Ангелия осталась позади. Воздух на такой высоте стал заметно прохладнее, и вместо густых зарослей появились обычные травы, отдельные деревья и кусты. Дорога проявилась двумя полосками плотно уложенных камней, петлявших по границам впадин и вдоль крутых склонов. Ещё немного, и машины поднялись на уровень первых настоящих гор. С обеих сторон их обступили крутые скалы, возносившие увенчанные снегом вершины к сапфирово-голубому небу. Заходящее солнце оставило в глубоких расщелинах длинные тени. Адам дважды замечал всадников на Шарлеманьях, сверху следивших за машинами, которые упрямо карабкались вверх к долине Райтстоун. В окружении гор стало ещё труднее принимать коротковолновые сигналы. В последнем сообщении с первой магистрали говорилось о стычке хранителей с патрулём института у моста через Контриан, примерно за 2 часа до прибытия туда Звёздного странника. Бредли после ещё двух перестрелок с бойцами института теперь отставал от кортежа Звёздного странника почти на 4 часа. Сумерки застали группу в высокогорной долине, в которой местами кое-где пробивалась альпийская трава. Деревья и кусты остались только вдоль ручья, стремительно бегущего по самому дну впадины. Кейран сменил Разамунду за рулём Volvo. И почти сразу же был вынужден включить фары. Длинные голубоватые лучи позволили увидеть скальную полочку, служившую дорогой. Плотно уложенных камней здесь уже не было. Под колёсами скрипел крупный гравий, удерживаемый цепкими корнями невысокой травы и лохматыми лишайниками. Случайные каменные осыпи были расчищены машинами десятки лет назад. А в остальном дорога представляла собой творение природы. Атом подозревал, что тысячелетия назад, ещё до вспышки, здесь могла проходить тропа местных животных наподобие горных коз. Но уж слишком она была удобная, чтобы появиться в процессе геологических явлений. Единственное, что его смущало, это узость дороги в некоторых местах. Её ширина постоянно менялась. Ограждающих барьеров не было и в помине, а обрыв уходил вниз почти вертикально. К счастью, в сумерках становилось всё труднее разглядеть дно ущелья. Над головой уже появились отдельные звёзды. Адам решил ещё раз проверить состояние Паулы. Система кондиционирования, компенсируя прохладу высокогорья, теперь подавала в кабину тёплый воздух. Паула застонала, когда отодвинулась створка двери, и отвернулась от розоватого закатного света, пробивавшегося в кабину. Как вы себя чувствуете, спросил Адам. Коко на одеяле шевельнулся, и в сторону вошедшего повернулось измождённое лицо. Едва сделав вдох, Адам постарался не поморщиться. Паулу тошнило, и на одеяле остались пятна липкой коричневой жидкости. Возьмите. Он протянул ей бутылку с водой. Вы должны больше пить. По телу женщины пробежала дрожь. Не могу. Обезвоживание только усугубляет болезнь. Адам через голову стянул свой тёмно-красный свитер. Наденьте вот это, а верхнее одеяло отдайте мне. Она ничего не ответила, nurжала пальцы, удерживающие край одеяла. Адам свернул его и сунул в полиэтиленовый пакет, а потом на несколько секунд переключил кондиционер на подачу чистого воздуха, чтобы избавиться от едкого запаха рвоты. Паула начала медленно натягивать свитер. Он попытался помочь, но женщина оттолкнула его руку. Адам не стал настаивать. Раз уж у неё ещё осталась гордость, есть надежда, что её личность не пострадала. Я принёс успокоительное, сказал он, как только измученная Паула вновь опустилась на койке. Нет. Она показала на бутылку в его руке. Я попытаюсь попить. Этого недостаточно. Я попытаюсь, и только у хранителей вас посмотрит доктор. Спасибо, но хватит и диагностического модуля. Я доверяю ему больше, чем любому доктору в мире. Это предупреждение. Это моя жизнь. Послушайте, нам обоим известно, у нас появились попутчики, радостно объявила Разамунда. Впереди, в том же направлении, идут грузовики. Адама кинул Паулу долгим взглядом. Мы поговорим позже. Мне будет нелегко этого избежать. Он вернулся в кабину и посмотрел на дисплей радара. Что тут у нас? Иран показал на ветровое стекло. Вдоль горного склона двигались яркие огоньки. Попробуй с ними связаться, сказал он Разамунде. Он не особенно тревожился. Даже если бы их каким-то чудом выследили бойцы института, они бы не стали действовать так открыто. Они отвечают, сказала Разамунда. Всё в порядке. Это Саманта. Она говорит, что должна немедленно заняться оборудованием. Им пришлось проехать ещё около километра, пока дорога не расширилась достаточно, чтобы все машины могли остановиться. Ещё несколько автомобилей подошли 10 минут спустя, когда голубое небо окончательно потемнело и звёзды засияли в полную силу. Таких ярких звёзд Адам не видел ни в одном из миров содружества. Семь небольших грузовиков и пять джипов Vauxhall с автоматической подвеской громко рычали моторами в разреженном воздухе и выбрасывали клубы вонючих выхлопных газов. Два десятка хранителей стояли рядом с машинами, с любопытством разглядывали Volvo. Саманта оказалась более молодой, чем её представлял себе Адам. Ей наверняка не было ещё и 30 лет. Буйная копна её тёмно-рыжих волос была стянута сзади в пышный хвост, спускавшийся до середины спины. А на лице, на 80% покрытом веснушками, сияла приветливая улыбка. Адам и Саманта встретились перед Volvo в голубоватом свете фар. Адам вынул кристалл с марсианской информацией и передал его девушке. Адам Элвин. Она пожала ему руку. Рада познакомиться. Я слышала ваше имя от многих вернувшихся из Садружества людей. В её голосе прозвучали странные нотки, как будто она в чём-то его обвиняла. Спасибо. Мы не ожидали встретить вас так рано. Да, я знаю. Планы изменились. Вы слышали сообщение с первой магистрали? Да. Звёздный странник двигается к своей цели быстрее, чем мы ожидали. Нам срочно надо собрать и запустить последние станции. Я подумала, что быстрее будет перегрузить оборудование прямо здесь, и наши люди развезут всё по местам. Конечно, это ведь ваша операция. Мы просто команда доставки. Вы проделали хорошую работу по доставке. Опять этот странный тон. Что-нибудь не так? А, извини, парень. Она крепко сжала его руку. Не хотела тебя обидеть, но Ленок мой сын, а с Казимиром мы были хорошими друзьями, очень хорошими. Эмиленокса Ада мне ни о чём не говорила. Ой, я и не знал. Мне очень жаль, что так вышло. Казимир был отличным парнем, одним из лучших. Разамунда деликатно кашлянула у него за спиной. А отцом Ленокса был Брюс. Адам растерянно перевёл взгляд с Розамунды на Саманту. О, Боже. Тебе ведь известно, что он тоже погиб. Он погиб давным-давно, парень. Только его тело ещё ходило по земле. Она ещё разжала его пальцы. Когда всё закончится, если найдётся время, я хотела бы услышать, как это произошло, от надёжного свидетеля. Да, обязательно. А теперь надо шевелиться, и побыстрее. Сколько грузовы привезли? Да вроде всё, что должны были доставить. В каждом грузовике по 25 тонн оборудования. Кое-что повреждено в процессе транспортировки, но немного. Да, я слышала, что у вас были неприятности. Саманта оглянулась на офицеров флота. Какая сейчас обстановка? Всё под контролем. Саманта ненадолго задумалась. Ты наш главный представитель в содружестве. Бредли Йоханссон тебе доверяет, так что я тоже поверю. Но запомни, я не хочу никаких сюрпризов. У нас здесь с агентами Звёздного странника разговор короткий. Всё понятно. Сюрпризов не будет. Саманта вытащила портативный модуль, судя по виду, попавший на дальнюю в самом начале освоение планеты. Надо бы провести инвентаризацию, но груза так много, дремлющие небеса. Можно подумать, что мы получили больше оборудования, чем было нужно. Ещё раз спасибо. В конце концов, планета осуществит отмщение. Вам, вероятно, несладко пришлось по дороге сюда. Кои какие трудности были. Надо надеяться, что всё это не зря. Но время нас немилосердно подгоняет. Можно начинать разгрузку. Конечно, Адам подал знак Разамуде и ямасу открыть груз, а сам, достав запасной модуль, объяснил Саманте, как с ним обращаться. Адаптивная логика голосового распознавания вызвала у Саманты одобрительный свист, и вскоре она уже отыскала инвентаризационную опись, а затем начала выкрикивать команды своим людям. Хранители и роботы энергично приступили к разгрузке ящиков. Насколько быстро всё это надо закончить, спросил Адам. Стоя в окружении небольшой группы представителей флота и глядя, как смеётся Ямос здоровый с друзьями, он вскоре почувствовал себя лишним. Саманта прикусила нижнюю губу и понизила голос. Мои люди справятся. Для водителей у нас имеется кое-какое средство, так что они будут гнать всю ночь, и станции получат детали уже завтра утром. На самую дальнюю, на Зюкгенхаймском хребте, груз доставят только к полудню. Но этой установкой я займусь сама. Отомщение планеты должно начаться послезавтра, независимо от того, сколько установок будет собрано. У нас нет выбора. Адам произвёл несложные арифметические вычисления. "Это последний срок", сказал он. "По его подсчётам, Звёздный странник должен добраться до института уже завтра после полудня". "Согласна", кивнула она. "Но главная проблема не в этом. А в чём же? Наша группа наблюдателей сильно выбилась из графика. Мы пытались передать им, чтобы начинали подготовку сразу, как только узнали о переходе Звёздного странника через Червоточину. Но в долине на Лосаэль, где у них база, задержался атмосферный фронт, и нам удалось связаться только сегодня утром. Эти коротковолновые передатчики никуда не годятся. В итоге, если им сильно повезёт, они доберутся до трона Афродиты только через 3 дня. А чем будет заниматься группа наблюдателей? заинтересовался Уильсон. Нам необходимо знать топологию погодных фронтов, пояснила Саманта. И надо составить точную картину утреннего урагана, зарождающегося вокруг горы Геркуланом, а затем определить, какими установками лучше всего направить его в нужную сторону. Это довольно сложно, даже если направляющая группа будет работать не вслепую. А снимки со спутников? спросила Анна. Здесь нет спутников, сказал Уильсон. Я помню, как довольно давно разговаривал с директором института, кое-что уточнял в личных интересах. Он рассеянно усмехнулся. Саманта взглянула на него с любопытством. Всё верно. Поэтому нам и надо, чтобы кто-то забрался на трона Афродиты. Оттуда можно видеть всё, вплоть до окончания хребта Десо. Кроме того, это прекрасный ретрансляционный пункт. Там отлично работают коротковолновики. Но люди не сумеют добраться туда вовремя, заметил Адам. Это он мог без труда подсчитать и в уме. Поверьте, мы изо всех сил подгоняем их по радио, хотя и не слишком много можем сказать, чтобы не привлечь ненужное внимание. Если кто-то и сумеет это сделать, то только они. Неужели туда больше никак нельзя добраться? спросил Уилсон. А по воздуху должны же быть на даль ней хоть какие-то самолёты. Трон Афродиты находится вне атмосферы. В любом случае из-за ветров с океанов вблизият великой триады никто летать не осмелится. А мне казалось, что туристы этим занимаются, сказал Оскар. Да, конечно, подтвердила Саманта. Богатые бездельники пытаются оседлать ветер и планировать. Те, кому повезёт, пролетают на противоположную сторону, но не на саму вершину. Точно рассчитанная парабола могла бы туда забросить, задумчиво произнёс Уильсон. "И тебе известно, как этого добиться?" с нескрываемой насмешкой спросила Саманта. Уильсон с угрожающим видом навис над Самантой, мгновенно погасив её усмешку. Адам сразу же понял, насколько не равны их силы. С одной стороны молодая девчонка, командующая отрядом бойцов за свободу, а с другой адмирал, бывший капитан второго шанса, ставший во главе всего флота. "Я единственный человек, осуществивший посадку на Марс", размеренно произнёс он. "Я вёл космоплан с двухсоткилометровой орбиты. Я приземлился на назначенной площадке размером с теннисный корт. Что скажешь? Чёрт, ты не шутишь, парень. Уилсон Оскар подёргал его за рукав. Брось, это было больше 300 лет назад, и у космопланов имелись реактивные двигатели, а у глайдеров их нет. Искусство полёта нельзя забыть или утратить, заявил Уилсон. Кроме того, в всех этих туристических компаниях должны быть вставки с инструкциями. Да, инструкции есть, подтвердила ошеломлённая Саманта. Но подумай только, приземлиться на вершину Геркуланума? Ты всерьёз? Неужели всерьёз? поддержал её Адам. Как только Уильсон высказал свою мысль, он сразу же начал прикидывать вероятные возможности и осложнения. Если есть хоть один шанс, надо попробовать. Дела на первой магистрали не слишком хороши, а супершторм не начнётся, пока управляющая группа не сможет действовать с полной эффективностью. Он не допускал мысли, что все пережитые трудности, все жертвы, на которые пришлось пойти ради марсианской информации, могут пропасть впустую. Нам потребуется масса оборудования, сказала Саманта. Нужно обеспечить полный обзор высокого разрешения и радиорелейную установку. Здесь у меня ничего подобного нет. Уильсон постучал пальцем по её древнему модулю. Не хотел бы никого обидеть, но имеющаяся у нас электроника намного превосходит всё, что я у вас видел. Давайте по порядку, вмешался Адам. Сумеем ли мы вовремя добраться до туристических глайдеров? чтобы подняться до приезда Звёздного странника в институт. Саманта задумчиво прикусила губу. Это будет нелегко. Чтобы поймать утренний шторм, вам надо закрепить гиперглайдер в Сторожевом каньоне уже завтра к вечеру. Ангар, где хранятся глайдеры, находится в каменной волне, а это влажная пустыня к западу от плато Олдрин. Вам придётся гнать, что есть мочи, чтобы добраться туда не позднее завтрашнего полудня. Адам развернул в виртуальном поле зрения карту, прошёлся виртуальной рукой от горды Со на запад и обнаружил маленький городок. Саманта права. Это даже дальше, чем от Волчьего хвоста. Но это возможно? спросил он. Да, наверное. Между предгорьями и границей травы есть дорога. Если воспользоваться ею, не придётся плыть по этой проклятой ангельье. Дорога огибает Геркуланом и выводит под северный склон горы Зевс. Каменная волна расположена ещё немного севернее. Адам переключился на грузовики. Мы оцепим трейлеры от кабин. Без них можно двигаться намного быстрее. Да, без этого не обойтись. И запомните хорошенько. Нельзя, чтобы утренний шторм застал вас где-то поблизости от Геркуланума. Если вам дорога жизнь, до рассвета вы должны быть не меньше, чем в миле от Зевса. Спасибо. Саманта перевела взгляд на Уильсона. Ты действительно собираешься это сделать? Мы намерены попробовать, сказал Оскар. Что? изумился Уильсон. Ты всё слышал, сказала Анна. Мы все знаем, как управлять летающим аппаратом, не то что эти сумасшедшие туристы. А если мы отправимся втроём, больше шансов, что хотя бы кто-то один продержится в воздухе достаточно долго, чтобы свалиться на вершину горы. Ты хотела сказать, мягко приземлиться, поправил её Оскар. Я сказала то, что хотела сказать, Уилсон обнял жену. Ты уверена? Да. Анна нежно провела пальцами по его щеке. "И ты всё ещё должен мне медовый месяц. Этого полёта будет достаточно?" Глаза Анны засияли. Она поцеловала Уилсона. "Нет, этого будет мало. Дремлющие небеса", воскликнула Саманта. "Я не сомневаюсь, чтобы справитесь, но диверсия. Я не могу рисковать. Можешь?" возразил Уилсон. Даже если представить худший вариант, что вредитель один из нас, и он доберётся до вершины, но не будет передавать необходимую вам информацию, это ведь не хуже, чем совсем не пытаться исправить положение, верно? Саманта отчаянно оглянулась на Адама. Принимать подобное решение ей явно было не по душе. Ну ладно, неохотно согласилась она. Я думаю, нам нечего терять. Уилсон коротко кивнул. Снова чувствуя себя командующим операцией, нам нужны точные параметры требуемой информации и коммуникационные характеристики, чтобы модифицировать свои устройства. Разамундье и остальным известно дорога к Каменной волне. Отлично известно. Туристические компании пользуются ею для розыска гиперглайдеров, так что она довольно хорошо размечена. Хранители начали отцеплять трейлеры от кабин Volvo. А Адам тем временем подошёл к оскару. Почти все ящики уже были разгружены, и грузовик с оборудованием для станции на Зюггенхаймском хребте уже отправился в путь. Саманта решила сначала закончить инструктирование Уилсона, а затем вместе с хранителем по имени Валентин догнать грузовик на джипе. Уилсону и Ямасу по пути к Каменной волне предстояло модифицировать модули чтобы они соответствовали аппаратуре, имевшейся у группы наблюдения.